Самое прекрасное время. 1966 год. Это было самое прекрасное время. Это было самое злосчастное время. Век мудрости, век безумия, пора света, пора тьмы. У нас было все впереди. У нас впереди ничего не было. Вам знакомы эти слова? Подождите, я объясню. Это было летом 1929 года в Гринтауне, штат Иллинойс, И мне Дугласу Сполдингу только что исполнилось 12. Повсюду на зелёных лужайках в вздывающем от зноя летнем городке нехорошо, не плохо, только жарко, жарко. Мальчишки, словно прилипшие к псам, и псы на мальчишках, как на подушках, лежали под деревьями, и деревья убаюкивали их, а листва шелестела безнадёжно, больше ничто никогда не случится. Ничто в городе не шевелилось. Лишь падали прозрачные капли с огромной, величеной с гроб глыбы льда на витрине с кабиной лавки. И не было в городе ни одного человека, кто бы не задыхался от жары, кроме мисс Фростбайт, ассистентки разъезжева иллюзиониста. Вот уже 3 дня, как она выставлена в глыбе льда для всеобщего обозрения. Вот уже 3 дня, если верить молве, не дышит, не ест, не говорит. Мне казалось, что женщине последней должно быть особенно тяжело. И всё-таки в разгар этого томительного долгого полудня что-то случилось. Пёс вдруг весь подобрался и сел, прислушиваясь, и язык его висел, будто конец небрежно повязанного красного галстука, а карие глаза остекленели, впитывая даль. Где-то там у депо среди жарких куч паровозного шлака важно отдуываясь, кричал ужонный глоткой В вальне дробного лязга на станцию въехал поезд. А я лежал на земле у входа в подвал дедова дома и слышал далёкие шаги. Они приблизились и застыли около объявления "Стол и кров". Я открыл глаза и увидел, как он поднимается вверх по ступенькам, качающаяся трость и чемодан, длинные волосы каштановой с проседью и шелковистые усы и бородка клинышком. И ореол учтивости окружал его, словно стайка птиц. На крыльце он остановился, чтобы обозреть Грин-Таун. Может быть, он слышал вдали пчелиное гудение по Рихмахерской, где мистер Винесский, который вскоре станет его врагом, с видом пророка щупал бугристые головы клиентов и жужжал своей электромашинкой. Может быть, он слышал, как вдали, в пустующей библиотеке, по хрупким солнечным лучам скользила вниз золотистая пыль. А в закутке кто-то скрипел и постукивал, и опять и опять скрипел чернильным пером тихая женщина, словно одинокая большая мышь в норе. Она тоже войдёт в его жизнь. Да, возможно, он слышал то, чему суждено было стать частью его жизни, а пока незнакомец отвернулся от будущего и увидел настоящее. Увидел, как мы с псом при встали, глядя на него, гостя из прошлого. Диккенс Меня зовут Чарльз Диккиൻസ്, сказал он и помахал нам рукой. Дверь захлопнулась. Он был внутри, рядом с бабушкой и расписывался в книге постояльцев, и я тоже хлопнул дверью, из этой вдыхании смотрел на имя, которое он так чётко выводил на бумаге. Чарльз Диккиൻസ്, по слогам разобрала бабушка. За всю свою жизнь она не прочла ни одной книги красивое имя. Красивое, воскликнул я. Разрази меня гром. Это великое имя. Но я был уверен. Приезжий ему было лет под 60, повернулся и посмотрел на меня, и глаза у него были такие же ласковые, как у пса. Я думал, что вы, что я умер. Чарльз Диккенс рассмеялся. Ничего подобного. Жив здоров. И очень рад встретить здесь читателя и почитателя из Натака.